Глава пятьдесят восьмая. Утром, зевая, являясь вместе с мужем на скучный прием. Вильгер, что приятно после вчерашнего, и не смотрит в мою сторону. Правильно, пусть подлечится сначала. Настроение ужасное. Возможно, еще сказывается ночевка во дворце. Ощущение безысходности и беспросветности будущего. Лениво наблюдая за пребывающими в зал представителями провинции. Были забавные случаи. Помимо драгоценностей дарят и символизирующие те или иные земли подарки. Одна маленькая провинция подарила императору петуха. Красивого такого пёстрого лощеного. Он как начал кукарекать. Зря. Во дворце громко возмущаться нельзя. Эльгерт тут же приказал подать петуха на обед. Обезглавили символ провинции прямо в зале. Новые делегации почему-то входят с особыми почестями. Соул на ухо мне пояснил, что в этой делегации родственники императора, которых он давно сослал править отдаленной провинцией, не мешаться ему тут. Ненаследные и не претендующие на трон родственники. Лениво рассматриваю гостей и замираю. Я не верю. Просто не верю своим глазам. Цепилась в руку Соулу, чтобы не упасть. Перед глазами все расплывается. Процессия остановилась возле императорского трона. Вперед грациозной и важно вышла аристократка в бордовом золотом платье, гордо приосанилась и, прежде чем произнести поздравительную речь, решила оглядеть императора и его окружение. Ее взгляд скользит по людям, останавливается на мне. Наши взгляды пересекаются. У меня по коже бегут мурашки. «Эль?» – растерянно и удивленно произносит «мама». Прошло уже немало лет, но узнать ее мне не составляет труда. Ее образ навсегда в моей памяти. Что ты здесь делаешь? В зале стало очень тихо. Меня мелко потряхивает. Взгляд матери резко переходит на императора. Как ты узнал? Громко спрашивает она. Только сейчас обращаю внимание, что на голове матери венец. Точь-в-точь точь такой же, что появлялся на моей голове в мире мертвых. «Узнала, о чем?» «Сонни Лис». Мама ничего не отвечает. Кажется, она поняла, что сама себя сейчас выдала. Тишина становится напряженной и звонкой. Соул наклоняется к моему уху. «Я правильно понимаю, что принцесса Рейксвердская твоя мать?» Тихо спрашивает супруг. «А она принцесса?» Также тихо спрашиваю я. «Старшая сестра нашего императора. А я все не мог понять, кого же ты мне напоминаешь». очень похожа на мать, но и на Вильгера тоже. Общие фамильные черты прослеживаются. Я не верю, просто не верю. Меня теперь убьют? Сегодня у многих могут голову полететь. Со странным весельем в голосе ответил генерал. Чему вы так радуетесь? Не переживай, Эль, я не дам тебя убить. Процедура вручения подарков прервалась. Вильгер потребовал присутствия в своем кабинете Сонелис, генерала, меня. В кабинете огромное количество народа. Стражи, дознаватели, маги, приближенные к императору советники. Обстановка очень нервная. Соул выглядит спокойно, мама нервничает. По ее лицу текут слезы, на меня и не смотрит. Пока шли к кабинету, Соул кратко пояснил всю подоплеку. «Моя мать старшая, самостоятельно женщина императорский титул не наследует, но она...» могла бы править, если бы вышла замуж или родила бы сына. Когда умер прежний император, мама, будучи ярой сторонницей Вельгера, отреклась от всех прав на престол. Ее муж, если бы она вдруг решила потом выйти замуж, никаких прав на трон тоже бы не имел. Для Вельгера еще могла бы быть опасность ради мамы ребенка, но когда решался вопрос с наследием, какая-то там магическая проверка показала, что мама не может иметь детей. То есть она никаких угроз Вельгеру не создает. Предана брату, и ее просто отослали в дальнюю провинцию. Не знаю, что там у мамы были за магические проверки, но я точно родилась до них. «Я требую объяснений», — сурово произнес император, глядя на сестру, а потом перевел взгляд на меня. Покачал головой. «Как же вы похожи! Как я раньше этого не заметил! Соня Лис, она твоя дочь? Ты плела заговор против меня!» Мама тут же упала на колени. «Нет, это не так. Я предана тебе». отвечаю на все вопросы». Морщица Вильгер. Элли родилась задолго до смерти нашего отца. Я была молода, это был бунт против папы. Ты помнишь, насколько он меня ограничивал? Я сбежала тогда. Отправилась как можно дальше. Попала в страну, где все было по-другому, даже дышалась иначе. Там уже влюбилась, вышла замуж... Но это замужество не считается, оно по местным законам. Беременность стала полной неожиданностью, ведь мне еще в детстве провели операцию. Я действительно не могла иметь детей. Это было таким чудом и подарком, что я решилась родить. Мама повернула голову ко мне и ни мгновения об этом не жалела. «Не жалеешь, но оставив ребенка, ты уже тем самым предала меня», жестко произнес Вильгер. «Я была молода. atividade на облаги империя думала куда меньше чем следовало Повина опустила голову мама Что мешало тебе сказать о дочери тогда когда начала думать об этом больше Она не знала кем является никто не знал невероятно что она оказалась здесь Вильгер взглянул на одного из дознавателей Тот кивнул, видимо, подтверждая, что Сонилис говорит правду Скажи, а почему ты тогда вернулась ко двору, Сонилис? продолжает допрос император. Я узнала, что меня разыскивают. Подошли уже очень близко. Боялась, что рано или поздно найдут не только меня, но и Ээль. Вернулась, чтобы поиски прекратились. Император покачал головой, хмурится. Это очень серьезный простопок, Сонилис. «Ты сильный маг, носитель императорского наследия, и вдруг сойтись неизвестно с кем, безответственно оставить потомство. Я вообще-то планировал сделать Эль своей фавориткой, у нее могли быть дети от меня, поэтому женщины не допускают к трону, вы слишком подвержены своим эмоциям. Наказана ты будешь соответственно». Вильгер переводит тяжелый взгляд на генерала. Теперь ты... «Ты знал, Чаэль, дочь, когда женился на ней?» «Нет, я узнал об этом только сегодня, как и вы». Магда-знаватель кивает, подтверждая слова Соула. «Уже легче». Вильгер взглянул на меня. «Что насчет себя? «Я никогда не знала, кто моя мама», — поспешно отвечаю я. «Тоже только сегодня узнала». Кивок дознавателя, в кабинете повисла тишина. Вильгер смотрит исключительно на меня. «Очень жаль, что так вышло. Сейчас ты подпишешь документ об отсутствии любых претензий на трон. Сонелис, император переводит взгляд на сестру, ты лишаешься всех титулов и земель и отправляешься служить при храме на всю оставшуюся жизнь». «Какова дальнейшая судьба Эль после того, как она подпишет нужные бумаги?» спрашивает генерал. Император какое-то время молчит. «Я не могу позволить себе зачать с ней наследника. Сегодня же она будет отправлена на операцию. Если тебе нужны дети, ты можешь завести их, но только не с ней. Либо развод. Я без проблем дам разрешение. но ну, или можешь стать вдовцом. Это быстрее и проще». Вильгер помолчал. «К тому же операция, как показала практика, не самый надежный метод». По глазам императора легко прочитала, что обречена.